Глава 3. Майкл Преттерстон вовремя вернулся в Скотланд-Ярд, застав своего шефа еще до того, как тот начал свой ежедневный обход. Комиссар Смит, которому наш аристократический отпрыск вручил свой рапорт, сегодня был в скверном расположении духа. «Если бы даже под каким-нибудь предлогом арестовали Кэти, то и тогда это мошенничество не прекратится!» – объяснил он. Поверьте. Она уже мобилизовала всех своих помощников. Но для вас, мой друг, у меня припасен разумный совет, а именно берегитесь. Ваша жизнь в опасности до тех пор, пока Кэти вас боится. Сегодня утром у меня не создалось такого впечатления, будто она боится меня. Она опускает вам пыль в глаза. Будьте осторожны. Возможно, что вы уже сегодня были несколько легкомысленны. Отнюдь, запротестовал Майкл. Смит засмеялся. Лучше бы она вас не узнала. — Как я мог этому помешать? — Не знаю, — ответил Смит, — но берегитесь ее. Майкл, быстро забыв совет начальника, использовал свободный вечер для того, чтобы самому сделать маленькую разведку на улице преступников. Эта улица не была обозначена ни на одном плане Лондона. Но если вы посмотрите на какую-нибудь специальную карту, то найдете неправильно расположенную группу домов, носящую название Амберскомский сад. Среди этих домов четыре, под номерами 2, 4, 6, 8, а другие, расположенные по овальной кривой, носят номера 1, 3, 5, 7 и 9. Эти девять домов были известны полиции под названием «Улица преступников». В доме номер 1 самым лучшим из этих зданий, обитал некий доктор Филипп Гарон, практикующий врач из Америки, часто приезжавший из Атлантического океана и регулярно после своего возвращения вносивший в один из больших банков Лондона значительные суммы. Прибыльности своих поездок через океан доктор Гарон был обязан убеждению многих пассажиров, считающих, что висящее в комнате для курящих предостережение не играть в карты с незнакомыми путешественниками относится не к ним, а к другим людям. Дом номер три, красиво обросший зеленью с белыми оконными рамами и стенами из красного кирпича, который придавал ему чрезвычайно солидный вид, принадлежал господину Кунингхаму по кличке Мусси. Господин Кунингхам называл себя независимым, чем, очевидно, давал понять, что не подвластен понятию честным трудом зарабатывать на жизнь. Он пользовался наибольшей известностью в этой колонии и боже дважды отбывал тюремные заключения, один раз в Англии, а затем во Франции. Кроме того, он прославился своим исключительным умением взламывать любые сейфы так ловко, что равных ему в этом деле не было. Жильцом дома номер пять был господин благородного вида и большой благотворитель, прозванный друзьями и недругами Бишев. Настоящее же его имя было Броун, и так же, как все его коллеги, он замешан в различных банковских мошенничествах, но накрыть его удалось один только раз. Причем он отделался чрезвычайно легким наказанием девятью месяцами исправительных работ. Обитатель дома номер семь был записан в местной адресной конторе как господин Жак Коллинг, частный инженер. А в справочных книгах уголовной полиции о нем можно было прочесть. Изумительный стрелок. И рядом примечание, что при его аресте в связи с ограблением голландского банка Он был совершенно безоружен и за недостатком улик до сих пор избежал наказания в Англии, но уже ознакомился с французской тюрьмой. Дом номер 9 местный гид показывал всем туристам как убежище известного фальшиво-монетчика Миллита. Он уже раз был осужден к 15 годам заключения, но уже через два года освобожден. Вслед за этим последовали аресты некоторых его друзей, что вызвало подозрения в воровском мире и даже поговаривали, что Милет их засыпал. В доме номер два проживал Мулбери, благовидный педантичный господин, который ежедневно, год за годом, поездом в 9 часов 15 минут уезжал в свое бюро и вечерним поездом в 17 часов 30 минут возвращался домой. Это был писак о прошении высокого стиля, который он составлял в такой трогательной форме, что ему почти всегда удавалось выманить у своей жертвы желаемый гонорар. Дом номер 4 второй по величине на этой улице преступников, занимал господин Грегори, учитель языков. Он был мастером на все руки. Так, например, он доказал чилийскому банку, что его неподдельные банкноты, которые, к слову сказать, оказались сложными для фальшивомонетчиков, могут быть изготовлены серией в десятки тысяч экземпляров, а шесть красок, необходимых для подделки их облигации для знатока, имевшего зоркий глаз и знающего толк в красках лучше любого художника, не являются преградой. В номер восемь жили два брата, выходцы из Германии, Томас и Францис Штокмары, выдававшие себя за политических беглецов, на самом деле являлись особо опасными преступниками. Лица их были суровыми, бледными, волосы короткие, и щетинистые. Они были наименее авторитетными членами этой колонии. Описание дома номер 6 умышленно оставлено в конце, ибо он считался полицией, достойным наибольшего внимания среди других в стране преступников. Здание было на один этаж выше остальных. Постройка массивная и грубая. Третий этаж представлял собой большую комнату с множеством окон со всех четырех сторон, откуда можно было наблюдать за всем этим садом. Говорили даже, что шестой дом так построен специально, чтобы в случае необходимости его можно было превратить в крепость и с третьего этажа вести последний смертельный бой. Здесь обитали полковник Вестхангер и его племянница. Майкл Преттерстон не был новичком в этом притоне, и бы часто его посещал. По его инициативе на этой улице, уводящий в Амберскомский сад, Однажды утром появилась группа рабочих для ремонта мостовой. При этом был обнаружен подземный ход, соединявший оба конца улицы и начинавшийся под одним маленьким летним особняком, расположенным в одном из садов в центре логова и ведущий прямо в сарай дома номер три. Обитатели этого квартала говорили, что они и не догадывались о его существовании и что он, наверное, был проложен до того, как они здесь поселились. Когда Майкл вечером, помахивая тростью, проходил мимо моста, где начинался подземный ход, он стал прикидывать, где бы мог находиться новый туннель, в существовании которого не сомневался. Быстро надвигалась ночь. Окно столовой доктора Филиппа Гарона было залито светом. Справа, в квартире господина Мулбери, освещения не было. Дом господина Конингхама, как обиталище Бишефа, притаился во мраке. Из спальни дома номер семь пробивался свет. Окна в шестом и восьмом были темны. Заметив Милита, который курил возле ограды своего сада, Майкл направился к нему. Зоркие глаза фальшивого маничика уже давно заметили его. Милит, человек с багровым лицом и странно любезного обхождения, которое не вызывало симпатии, поздоровался с сыщиком как со старым приятелем. «Добрый вечер, господин Претерстон. Надеюсь, вы не ищете здесь нарушителей закона?» Майкл опустил руки на ограду и успокаивающе покачал головой. «Но, дорогой господин Миллет, как пришли вы к такой мысли? Разве я мог бы найти здесь нарушителей закона? Ведь местные обитатели – самые спокойные и порядочные люди во всем Лондоне». Господин Миллит вздохнул и забормотал что-то от тяготых жизни, мечтая забыть прошлое и в покое и в безопасности дожить последние дни. — Ну, конечно же, — благожелательно заметил Майкл. — А как поживают ваши соседи? — Я бы тоже с удовольствием здесь поселился. — Может быть, вы знаете, не сдается ли здесь какая-нибудь квартира? — Не думаю, — ответил Милит. Но так как я живу совершенно один, то, если вы очень захотите, мог бы сдать вам две комнаты в моем доме, господин Претерстон. Вы этим даже окажете мне честь. — Как, между прочим, поживает Кэти? — спросил Майкл, пропустив мимо ушей его приглашение. «Кэти — Кэти? — пораженно спросил Милит. Вы хотите сказать, мисс Вестхангер? Вот уже несколько дней, как я ее не встречал. Мне кажется, что в последний раз видел ее во вторник. Да, во вторник, после обеда. — А если точнее, в два часа тридцать минут, не правда ли? — поиздевался над ним Майкл. На ней было синее платье в белых крапинках и маленькая зеленая шляпка. Вам нечего притворяться, милет, ибо в данный момент я ничего против Кэти не имею. Какой вы шутник, господин Претерстон! — Засмеявшись воскликнул милет. Но не сегодня, возразил многозначительно сыщик. Штокмары в последнее время тоже скрывались от меня. Я их вообще не вижу, поспешил оправдаться господин милет. Они мне очень несимпатичны. Кем бы я ни был, господин Претерстон, но что я настоящий патриот, с этим даже вы должны согласиться. Не правда ли? Я очень горжусь своей национальностью и никогда не был особенно расположен к иностранцам. Ваши патриотические чувства делают вам много чести, милит сухо ответил сыщик, собираясь удалиться. Я бы только хотел, чтобы вы достаточно крепко любили наших сограждан и могли мне шепнуть кое-что о том, что здесь происходит и затем тихо добавил, «Ведь вы хорошо обо всем осведомлены». «Если бы я хоть что-нибудь дознал, — притворно ответил Милит, сразу же вам все и выложил, господин Претерстон. К сожалению, я живу в абсолютном уединении. Ни один человек ничего мне не докладывает, и я этому очень рад, ибо желаю в полном покое позабыть прошлое и дожить остаток своих дней». — Оставьте лучше эту слащавость, она меня не трогает! — перебил его Майкл. Полковник Вестхангер, высокий седоволосый человек, заложив руки за спину, опустив подбородок на грудь, стоял в это время в большой комнате третьего этажа и сверху из темноты наблюдал за каждым движением сыщика. Грегори, красиво и стройный, стоял рядом и курил. — Как был бы я рад! Встретить этого человека в укромном месте, прошептал Грегори. Это, собственно говоря, нужно как-нибудь провернуть, сухим голосом ответил полковник. И мне этот молодчик не нравится. Он не похож на всю эту среднего достоинства банду чиновников криминальной полиции. Он слишком много знает, а это навевает грустные мысли. Затем он молчаливо пожевал свои седые усы печально покачал головой и отвернулся от окна, когда увидел, что Майкл попрощался с Милитом. «Проследите за ним из другого окна», — сказал он, «и пусть с него не спускают глаз».